а оно необходимо ввиду изменения значения Верховного Совета. В этом согласны были Голицыны и Долгоруковы, но не согласны Головкин и Астерман, высказавшие, наконец, мысль, что особенной надобности нет в новой форме присяги, как не имеющей никакого влияния на значение Верховного Совета. Несколько дней прошло в совещаниях и спорах. Наконец, решено было, что в присяге выразить ограничение самодержавия словами клятвы на имя государыни и Отечества. Мучились верховники в сочинении новой реформы присяжного листа. Но не менее мучилась напряженным ожиданием и оппозиционная партия, а в особенности владыка Феофан Прокопович. Каждый день бегали секретари из Синода в канцелярию Тайного Совета за новой формой, но каждый день получали один и тот же ответ – не готово. Убежденный в существенных переменах, Феофан, желая подготовить противодействие, витийствовал в Синоде, в кругу собравшегося духовенства, и везде, где только мог, о том, что великое весьма дело есть присяга, и вечно наводит бедство, если кто присягнет на то, что противно совести, или чего и сам не хочет или не ведает. Каково же было изумление сладкоглаголевого Феофана, когда вдруг, неожиданно утром 20 февраля, в собрании синода прибежал секретарь совета с приглашением пожаловать в Успенский собор для совершения присяги где уже находились верховные господа и вельможи. Смутились архиереи, а еще более сам знаменитый Вития. «Не идем в сон зложелательных», — начал было говорить он духовенству, но ему заметили с должной настойчивостью, что собор окружен, во... окружен войском и что сопротивление может повести только к неприятным последствиям. Архиереи убедились и немедленно отправились в собор, а за ними и сам Вития Феофан. При входе духовных в собор, наполненный уже всеми военными, придворными и статскими особами, князь Дмитрий Михайлович подошел к Феофану Прокоповичу и высказал просительным голосом. «Соблаговолите, просвещен... соблаговолите преосвященный владыка, первые учинить присягу, яко пастырь всего народа и предводитель духовных дел. На это упрямый предводитель духовных дел прежде всего потребовал разрешения сказать приличное слово. В этой речи он, так же как и из Синоди, распространялся о бедствиях, совершающихся от необдуманной данной клятвы, просил всех присутствующих не торопиться присягать, и в заключении потребовал предварительного прочтения вслух присяжного листа. «Не подобает чернорисцу, заговорил было своим суровым голосом князь Дмитрий Михайлович, но и на этот раз его товарищи, заметив общее волнение, поспешили вмешаться согласием на просьбу архипастыря. Потребовали длинный присяжный лист, и к общему изумлению — На лицо не оказалось в храме ни одного экземпляра, из чего Феофан выводит заключение, как фракция Оная все торопко и непорядочно делала, и в затейках своих больше имела страха, нежели упование. Наконец принесли форму, прочли, и так как в ней все изменение заключалось только в опущении слова, Самодержавие и в добавлении, что присягают государыне и Отечеству, без упоминания о по выражению Феофана то все духовные и сановники присягу в обыкновенном порядке совершили. За присягой в Успенском соборе безостановочно последовала присяга остальных жителей столицы и в провинциях. Таким образом, Обойден был этот первый подводный камень.